К их бесчисленным двойникам присоединились бесчисленные двойники Ольгерда. «Ольгерд, слава богу!» Алиса облегченно вздохнула, шагнула ему навстречу. «Что ты тут делаешь? Мы волновались!» «А я ждал тебя!» Мужчина улыбнулся, и все его бесчисленные отражения тоже улыбнулись. Алиса стала не по себе. «Ждал?» «Да, милиса пообещала привести тебя сюда!» Она перевела недоумённый взгляд с Ольгерда на сестру. «Что происходит?» Та пожала плечами, закурила. Ольгерд скрестил на груди руки, оперся плечом о дверной косяк, словно ждал чего-то. «Чего?» «Как ты относишься к несправедливости?» спросила вдруг милиса «В каком смысле?» «Ну, считаешь ли ты, что с несправедливостью нужно бороться?» «Да, только я не...» «Вот и хорошо!» Мелисса глубоко и с удовольствием затянулась сигаретой. «Тогда давай начнем восстанавливать справедливость прямо сейчас. Для начала, назови-ка нам номер своего банковского счета, сестричка». «Что?» Алиса ничего не понимала. Эта зеркальная комната лишала ее душевного равновесия. Отражение Мелиссы посмотрели на нее с упреком, сказали. «Да что же здесь непонятного?» Мы с Ольгардом считаем несправедливым тот факт, что у вас с этой щипанной вороной есть все, а у нас ничего. И мы придумали план, восстанавливающий справедливость. Точнее, это я придумала, а Ольгард меня поддержал. Да, Алиса начал, наконец, доходить смысл сказанного. ольгерт и Мелиса объединились против них из Зенон и решили устроить переворот в отдельно взятой компании. Чушь собачья. Компания — это частная собственность. Без согласия владельцев с ней ничего не сделать. Очередная глупая авантюра. «И каким образом вы решили восстанавливать справедливость?» — спросила Алиса у двойников сестры. Двойники рассмеялись. Под зеркальным потолком заплясало громкое эхо. «Мы уже начали ее восстанавливать», — отсмеявшись, сказала Мелиса. «Два месяца назад». «Зенон!» Мелькнула жуткая догадка. Они начали с Зенон. «Нет, этого не может быть. милиса не такая. Она легкомысленная, взбалмошная, возможно, завистливая, но она же... Моя сестра, она бы не посмела». «Эта драная кошка мне никогда не нравилась». милиса поморщилась. «Ты всегда доверяла ей больше, чем мне, своей родной сестре. А она постоянно настраивала тебя против меня. Та история с казино...» «Это же она донесла, позаботилась о твоих денежках, да, красотуля? А ты? Разве ты обеднила бы, если бы помогла мне тогда?» Острый, как стилет и ноготь, уперся Алисе в грудь. «Я тебе помогла», — тихо сказала она, изучая лицо незнакомки, которую двадцать семь лет считала своей сестрой. «Да, помогла, но сначала унизила», — взвизгнула милиса. «Ты думаешь, такие вещи легко забыть?» Нет, сестричка, и вообще это нечестно. Десять лет назад произошла страшная ошибка. Это я должна была оказаться на твоем месте. Это мне должна была принадлежать фирмы, деньги, шмотки, богатые мужики. А ты все это у меня украла. Пока я мучилась в компании двух чукнутых фанатиков, наших с тобой предков, ты наслаждалась жизнью. Я тебе помогала! Помогала, потому что для тебя это ничего не стоило. Ты бросала обглоданную кость бедной родственницы и чувствовала себя благодетельницей. А мне не нужны подачки, жалкие крохи того, что и так должно принадлежать мне». милиса что ты говоришь?» Ей стало страшно, что сестра столько лет жила с этим ужасным, разрушающим душу чувством. Ее собственная ненависть к Панкратову — ничто по сравнению с демонами, терзавшими Мелису. И Алиса все это время ни о чем не догадывалась. Значит, в случившемся есть большая доля и ее вины. милиса права. Я решила начать с малого. Кажется, сестра ее даже не услышала. Я отняла твоего мужчину. Это было легко. Правда, милый? Она ласково улыбнулась Ольгерду. Ольгерда ничего не ответил. По его невозмутимому лицу нельзя было понять, о чем он думает и как относится к происходящему. Он сделал предложение и тебе, но любил он меня. Глупо, — сказала Алиса устала. Нужно было ему не мучиться и сразу жениться на тебе. милиса хихикнула. Нет, сестричка, глупостью было бы жениться на одной, зная, что все деньги находятся в руках другой. А Ольгерт, он ведь финансовый гений, он каждый свой шаг просчитывает заранее. А как же любовь? А при чем тут любовь? Тезис «С милым рай» и «В шалаше» давно утратил свою актуальность. Кто из вас напал на Зенон? Она должна была задать этот вопрос сразу, а не выслушивать бред про их любовно-финансовые отношения. «Ольгерт», — сказала Мелиса после небольшой паузы. «Мне бы она не доверилась. А ему? Он ведь у нас такой душка». «Я пришел к ней с утешениями и соболезнованиями». Впервые за долгое время заговорил Ольгерт. Зенон уже напилась в дым. Все должно было сойти за несчастный случай. «Я знала», — прошептала Алиса. Зенон никогда не открывала окна. Ей повезло. На идеальном лице скандинавского божества промелькнуло, но тут же исчезло раздражение. Я не подумала о козырьке над подъездом, и она выжила. «И тем самым нарушила все наши планы!» Вмешалась в монолог Ольгерда Мелиса. «Знаешь, как мы боялись, что она очухается? Наш викинг даже посидел слегка, Она хихикнула. «Да-да, ему, бедному, теперь приходится регулярно подкрашивать волосы. Краска — нордический блонд, я сама такой пользуюсь». ольгерт на ее тираду отреагировал лишь вежливой улыбкой. «И краска нордическая, и темперамент нордический», не кстати подумала Алиса. «Но теперь-то совершенно ясно, что этой суки не выкарабкаться!» милиса скривила губы в презрительные усмешки. «Не понимаю, сестричка, с какой стати ты тратишь на этот овощи мои денежки?» «Заткнись!» — крикнула Алиса. «Заткнись! Заткнись!» Насмешливо отозвалось зеркальное эхо. Она не знала, как жить после всего услышанного. Не знала, как поступить с этими двумя. «Нет, не сейчас». Ей нужно время подумать и прийти в себя. «Куда это ты собралась?» — послышался за спиной удивленный голос Мелисы. «Я ухожу». Алиса не стала оборачиваться, в упор посмотрела на преградившего ей путь Ольгерда. «Пропусти». «А ты, оказывается, еще большая дура, чем я думала!» Двойники Мелиссы зашлись радостным смехом. «Ольгерд, она собирается уйти! Эта идиотка так ничего и не поняла!» «Пропусти!» Повторила Алиса, сжимая кулаки с такой силой, что обожженные ладони отозвались острой болью. «Ты никуда отсюда не уйдешь!» милиса перестала смеяться. «Ты что, думала, что это явка с повинной? Что мы пришли покаяться? Мы просто хотим завершить начатое. Меня будут искать?» «Кто, коматозный Зенон или твой банкир? Первое уже не жалеться, а второму на тебя плевать. Ментам, к слову, тоже плевать». «Но даже не это главное». милиса сделала многозначительную паузу. «Главное, что через пару минут из этого дома выйдет Алиса Волкова, живая и невредимая. Ну, может быть, чуть более раскованная и сексуальная. Вот примерно такая». Она достала из сумочки черный парик. Через пару секунд на Алису смотрел ее собственный двойник. «Ну как?» — спросил двойник, и кокетливо заправил за ухо черную прядь. — У тебя ничего не получится, — сказала Алиса не слишком уверенно. — Почему? — Мы похожи, как две капли воды. Я изучила все твои повадки, я умею расписываться, как ты, я знаю весь твой бизнес изнутри. — В моем бизнесе есть подводные камни, ты не справишься. — Я, может, и не справлюсь. А как насчет Ольгерда, нашего финансового гения? — — Сначала он мне поможет, а потом уж разберемся как-нибудь. По большому счету, мне нужно продержаться только годик, а там госпожа Волкова преобразится до неузнаваемости. — Верь мне, сестричка, я еще прославлю твое имя. — А что станет с Мелисой? Сейчас этот вопрос был самым важным, намного важнее всего остального. — Приятно, что ты обо мне вспомнила. А с твоей непутевой сестрой произойдет несчастный случай. Ну, скажем, автомобильная авария. Это в обозримом будущем, а пока она, как и собиралась, уедет в командировку в Питер. Алиса перевела взгляд с смелейся на Ольгерда. Он слабохарактерный, он не посмеет ее остановить. Ольгерд посмел. Что-то тяжелое впечаталось ей в висок. Зеркальная комната закружилась.